В то время, как у меня было два велосипеда, один для школы и один для частного использования, мой горный велосипед для частного использования был разбит в определённой ситуации. Все, что у меня осталось, — это девчачий велосипед, на котором я ездил в школу и обратно. Я не знал, когда смогу купить новый велосипед. Дело не в том, что я не хотел какой-то конкретной вещи, но у меня было чувство, что даже если я его куплю, он сломается в мгновение ока. Как бы то ни было, я направился к Камбару. У меня не было и секунды, чтобы отдохнуть. Я умирал от желания увидеть подавленную мисс Камбору. Однако краем глаза я заметил нечто странное, что заставило меня остановиться. Ученица средней школы, одетая в майку, шла вверх ногами на руках по бетонной ограде какого-то дома. Ее конский хвост дергался взад-вперёд, когда она двигалась. Это была Ара Ракикарон. Стойки на руках. Она все еще делала это даже после начальной школы. Было ли это для тренировки ее рук? Хлоп. Хачикудзи была права. Когда кто-то подобного ей роста делает стойку на руках за пределами спортивного зала, это смотрится очень странно. Она гордо шагала. Не замечая меня и полагаясь только на силу своих рук, Карен спрыгнула со стены, на которой стояла на соседнюю стену. «Хоба!» Подкрадываясь к своему велосипеду, я слегка подсёк оба ее локтя. «Ха!» «Возможно, когда дело доходит до равновесия, я в этом был более силён». Карен же потеряла свое, хотя это едва ли можно сравнить с ударом ногой в лицо, и свалилась со стены. Честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы она ударилась головой, но благодаря превосходному атлетизму мастера боевых искусств она умудрилась сделать кульбит во время своего метрового падения и совершила идеальную посадку. Она приземлилась лицом ко мне, так что наши глаза встретились. «А, Куйоми, я думала, что ты враг!» «Они у тебя есть?» «Разве не говорят, что в тот момент, когда человек выходит из дома, у него появляется семь врагов?» «Ты же не мужчина, ты девочка!» «Если у мужчины семь врагов, то у девушки их в семь раз больше!» «Ха!» В случае Карен это, вероятно, было правдой. Находясь в небольшом шоке, я продолжил. «Что ты вообще делаешь? Как долго ты собираешься испытывать на прочность мое чувство стыда? Я знаю только одного парня, который в твоем возрасте практикует такую акробатику. Это Саотом Ранма. Только не говори мне, что ты превратишься в мужчину, если я плесну на тебя горячей водой!» «Ха-ха! Как удобно!» «Ой, у меня будет только одна седьмая от общего числа врагов». «На самом деле нет, это было бы довольно скучно». «Какого чёрта ты так ведешь себя, когда тебя могут увидеть?» «Насколько безвкусно ты можешь быть?» «Веди себя как нормальная девочка-подросток. Что, если соседи начнут болтать?» А? Мне кажется, или мой брат решил меня поучить жизни, хотя в своем глазу бревна не замечает?» «Ни капельки». Огрызнулся я, и действительно, на моей совести ничего не было. «Кроме того, стойка на руках — это одно». но пытаться путешествовать таким образом — полное безумие. Может быть, в начальной школе ты была достаточно легкой, но сколько ты весишь сейчас? Никогда не спрашивай об этом девушку. <хе -хе -хе -хе> Карен напустила на себя важный вид. «Хорошо, я буду настолько аккуратный, насколько могу. И если я не наберу слишком много мышц, мой вес останется женственным. Если ты когда-нибудь заметишь девушку в аркаде, играющую в Dance Dance Revolution вверх ногами, знай, что это твоя сестра». «Эта девушка мне не сестра», — говорит парень, который раньше сам играл в аэрохоккей. «Это было очень давно!» «В любом случае, во всяком случае!» «Что ты здесь делаешь?» Спросил я ее. «Служу волонтером. Карен встала и выпятила грудь. Её самодовольный вид приводил в бешенство. При одном взгляде на нее мне захотелось ее ударить. «Идиотка!» Упрекнул я. «Не говори всяких иностранных слов только для того, чтобы показаться умной. Не может быть умным человек, который еще недавно считал, что Декарт — это такое французское блюдо. Ну и что? Он же действительно оказался французом!» «Ну да. В любом случае, почему ты подошёл ко мне на улице? Мы так похожи, что люди могут понять, что мы родственники. Ты ставишь меня в неловкое положение. Не то, чтобы я хотел подойти и поговорить с тобой. Если ты не хочешь, чтобы я это делал, перестань вести себя подобным образом». Если бы точно, мне не особо хотел с ней говорить. Просто хотел перевернуть с рук на ноги. «И все же», — сказал я, — «случай весьма подходящий. Есть кое-что, о чем я хотел тебя спросить. Нет ничего, чего бы я хотел, чтобы ты у меня спрашивал». Карн упрямилась, как какой-то сопливый мальчишка. Хоп, и она прыгнула в другую стойку на руках, но я толкнула ее ноги обратно в другую сторону, она приземлилась и выглядела как перевернутый краб. Делать мостик на публике тоже было довольно странно, но выглядело весьма круто, почти гротескно. Ноги у Карн были слишком длинные. «Эй, это было опасно?» Пожаловалась она вниз головой. Она, вероятно, могла бы продержаться в этой позе полдня. «Что опасно, так это то, что вы двое затеяли. Расскажи мне, чем ты занималась». «Я служу обществу, как уже сказала!» Усмехнулась Карен, все еще стоя вверх ногами. Это был довольно забавный образ. «Это не имеет тебе никакого отношения. Почему бы тебе не отвалить?» «Если ты действительно не так, я был бы рад!» Чары. Я сомневался, что Сангоку снова впутается в это дело, и фактически проблема в ее случае возникла случайно. Может быть, я просто оставлю ее в покое. Быть вовлеченным в разборки своих сестер, чтобы потом самостоятельно разгребать все последствия – обычное дело». Привычно, я бы даже сказал. Возможно, не видя этого даже сейчас, Карен имела наглость сказать, мы не собираемся причинять тебе неприятности или что-то в этом роде, мы же не идиотки, понимаешь? Она оторвала ладони от земли, используя голову, чтобы удержать свое положение, и показала мне двойной знак победы свободными руками. И Эта девушка говорила мне, что она не идиотка. Коями, за кого ты меня принимаешь? Я сам не знаю. Кто ты, черт возьми? Убийца марширующих демонов? В полголоса ответила Карен. Сторожевой пят самого ада мастер, Ох, крутяк! Наверное, это был первый раз в истории, когда девушка стояла на мостике, опираясь на голову, и произнесла эти слова: Супер круто! Идеально! Продолжила она словами синего декорейнджера. Однако в позе, в которой она находилась, не было ничего супер крутого: Я девушка в огне! Тогда я надеюсь, что тебя сожгут! Но я должен был отдать ей должное. Сочетание всех этих крутых фраз глупой позой было довольно хорошей шуткой. Я знаю, что никогда не смогу этого сделать. Каран не зря была мускулистой. «Ладно, ладно», — сказала она. «Тогда, может быть, мне стоит сделать это частью своей обычной рутины?» «Пока ты там, почему бы не попробовать еще несколько фраз?» Все в порядке, лишь бы звучало круто». «Если ты хочешь пройти, тебе придется сначала победить меня!» «Смешнее, чем я ожидал». «А как насчет противоположного?» «Брось меня, я их задержу!» И Я расхохотался, это было редкое удовольствие, но... Упс. Я играл с сестрой и веселился, что не входило в мои намерения. Несмотря на наши шутки, каким-то образом я не получил ни малейшего кусочка информации, которую искал, но что касается того, почему она слонялась здесь, я мог догадаться и без ее помощи. Государственная средняя школа Киокадзе, в которой училась Синзюгахара, Камбру и Ханекава, находилась неподалеку. Если Карн изучала чара, распространяющиеся среди школьников, то это была важная область в ее поисках. Хм, ха! Карен сделала огромное представление, выпрямившись из своей позы краба, намеренно сделав еще одну стойку на руках, балансируя на голове, прежде чем снова встать на ноги. Она была прирожденной артисткой. Или говоря по-другому, она любила привлекать внимание. «В любом случае, Каеме я сейчас немного занята. У меня много забот. Если хочешь поговорить, сделай это со мной, Хидома, сегодня вечером. Может ли это подождать до тех пор?» «Хм, ну я тоже торопился. Мне хотелось как можно скорее добраться до дома Камбору. Вместо того, чтобы стоять и тратить время на выходки моей сестры. В любом случае, я не планировал говорить с ними до ночи, и не похоже, что у нас может быть очень серьёзная дискуссия в том месте, где мы сейчас были. «То есть ничего, если я действительно оставлю тебя одну?» Спросил я Карен, просто чтобы убедиться. «Конечно, все равно скоро все закончится». Ха, никто не может стать у нас на пути, понимаешь?» «Надеюсь, кто-нибудь всадит тебе нож в почку». «Кстати, как там Цукихи? Она все еще дома, не так ли? Ты её видел?» Она просто смотрела телевизор. Но кто знает, что она делала в этот момент. Она обещала, что будет следить за домом, но, может быть, она улизнула позже как часть какого-то плана «Огненных сестер. В этот момент в кармане Майки Карен зазвонил сотовой. Тема из фильма «Выход дракона». Тонкость не её сильная сторона. Как бы мне ни было неприятно делать подарки своей сестре, она наотрез отказывается украшать свой телефон ремешками и тому подобным, и я нахожу это довольно мужественным и аккуратным, даже если она девушка. Телефон Цукихи, с другой стороны, покрыт всякими побрякушками. У них не было телефонов, когда они поступили в среднюю школу, но мои родители, не в силах противостоять этой тенденции, или что более вероятно, придя к выводу, что отсутствие у Карны Цукихи средств связи было более серьезным риском, решили снять запрет только на этих летних каникулах. Мои сестры уже были профессионалами в этом деле. Они действительно были хороши во всем. Между тем, я все еще не понимал и половину функций. «Привет!» «Ой!» «Ага!» Не обращая внимания на то, что ее старший брат разговаривает с ней, Карен ответила, повернувшись ко мне спиной, и как будто избегая внимания. Она заговорила приглушенным голосом. Я не мог расслышать, что она шепчет, и даже не мог сказать, была ли это какая-то новая информация, связанная с её важной миссией или совершенно частный разговор. Не то чтобы я собирался подслушивать, чтобы узнать. «Я ж не цукихи!» Карен говорила около минуты, прежде чем повесить трубку. Потом она повернулась ко мне. Выражение ее лица был намек на серьезность. Это был крутой взгляд. «Хорошо, Каями, «А? Все в порядке? Все, это скоро закончится?» Э, ага». -э -э я мог ответить только неопределенно. Полагаю, она все-таки получила какие-то новые сведения? «Когда мы введем тебя в курс дела сегодня вечером», сказала Карен, «ты порадуешься нашим героическим подвигам! Ха-ха-ха!» как скажешь. Ты почти закончила среднюю школу и все еще ходишь вверх ногами. И это то, что я узнал сегодня к моему великому несчастью». «Этого достаточно?» А ла виста!» Вероятно, чтобы я больше не допрашивала ее, она прервала наш разговор и исчезла из виду. Кстати, сделала она это, совершая гуврки назад. Она исчезла, котясь прочь с бешеной скоростью. Какой безумный головокружительный шаг, когда она не работала с ковриками или чем-то еще. Ее форма, казалось, полностью отличалась от атлетизма Камбору. В то время как Камбору была быстрая и имела отличные рефлексы, я сомневаюсь, что она сможет выполнять акробатические трюки Карен с невозмутимым лицом. На самом деле, Камбору не стало бы предпринимать ничего столь тискованного в первую очередь. Полагаю, в этом и заключалась разница между боевыми искусствами и соревновательными видами спорта. Ах да, Камбору. Я должен был добраться до ее дома быстро. Не выбрасывая мысли о Карне с головы, но сложив их в дальний угол, я снова принялся крутить педали.